Но мы не об этом говорим, нет об этом самом. И поверь, что для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, не интересна, и я её знать не хочу. Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери. Женщина, которая не угадала сердцем, в чём лежит счастье и честь её сына, у той женщины нет сердца.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 Но теперь уже решительно сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, что он и не думал о возможности примирения. Неужели же вам не жалко этого несчастного Певцова, продолжала она разговор с Яшвиным. Никогда не спрашивал себя Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Всё равно, как на войне, а не спрашиваешь, жалко или не жалко.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 Но понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придёт время свидания, а мне можно заниматься любовью, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так и устраиваю. Нет, я не про то спрашиваю, а про настоящее. Она хотела сказать Гельсингфорс, но не хотела сказать слово, сказанное вронски.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 Я продал его, сказал он таким тоном, который выражал яснее слов, объясняться мне некогда и ни к чему не поведёт. Я ни в чём не виноват перед ней, думал он. Если она хочет себя наказывать, тем хуже для неё. Но выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло.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 и сказать ей утешительное слово но ноги вынесли его из комнаты прежде чем он придумал что сказать целый этот день он провёл вне дома и когда приехал поздно девушка сказала ему что у анны аркадьевны болит голова и она просила не входить к ней